Была восемнадцатая. Если бы все было как в старину, парочек поставил бы памятник на могилу Фру Адельгейт. А что ему было делать теперь? Он правда заказал большую красивую бронзовую плиту, но это разве был памятник? Он, наверное, подарил бы церкви золотую чашу, если бы у него хватило средств на это. И так у него не хватало средств. Но могло ли быть иначе? Ему уже пришлось отказаться от аргана. Ему не удалось даже заказать портретов Адельгейд для галереи своих предков. Это глубоко оскорбляло его. И потом тут был маленький Готфрид. Надо было сделать что-нибудь для него. А Паулина? И ее нельзя было обидеть. А Лоппер Пэттер? Он ведь был когда-то рейдкнехтом фру Адельгейд. Ах да, хорошо, что Адельгейд вовремя умерла. Она не вынесла бы этого, ее пение умолкло бы. Бывают несчастья в семьях, которые превращаются в настоящее благословение. Небо оказывает милосердие, отнимая у людей тех, кто им дорог. Так говорят гуманисты. Но когда консул Фредерик спросил, вернется ли юный Виллес в Берлин, это было уже смешно. Куда же ему было деваться, не оставаться же дома, чтобы любоваться несчастьем отца? Бедному Фредерику не повезло в жизни. Он не мог понять даже того, что дело шло о молодом виллаче Холмсине, который жил за границей и только изредка приезжал домой, но поручик никогда не жаловался. Он молчал из гордости, как подобает воину и светскому человеку с твёрдой волей. Может быть, поручику не было никакого дела до жизни. Ох, тогда он не думал бы об этом целые дни и не ворочался бы в своей постели целые ночи. Траурный год ещё не прошёл, как он уже начал заводить свои порядки. Его терпению пришёл конец. Он решил опять устраивать литературные вечера. Маленькая Полина была у него горничной. Кто-нибудь должен же был быть горничной. А она была такая милая и тихая, и у неё были такие хорошие голубые глаза. Поручику для перемены опять захотелось быть пошой. Он позвал Девердану, она явилась не скоро. Он лежал на диване и с удовольствием думал, что она теперь моет руки. Она вошла, сильно раскачивая и на ходу бедрами, и пробудила в нем самые опасные надежды. Он лежал, засунув обе руки в карманы, грубый и злой. Она хотела уйти и принести книгу, потом вернулась и все раскачивала бедрами. Настал светлый летний вечер. Он начал озираться в комнате, смотреть на мебель и картины и увидел большой портрет Адельгейд, азбуку и игрушки юного Виллодса. Все старые вещи. Ушло время. Ушло. Он разжал кулаки в карманах и стал думать о том времени, которое ушло. Сколько лет проживет он еще? Он стал такой сухой и костлявый. Когда он услышал, что Доверда навернулась, он вскочил и встал прямо и гордо. Что он с ума сошёл? Его прежняя горячность овладела им. Он стоял прямо и неподвижно. Когда Доверда на вошла, он сказал ей, что она ловкая девушка, что она всегда была ловкой девушкой, и одним словом, гм. Его припадок прошёл, и он кончил тем, что сказал: "Подожди немного, останься здесь". И поискав в стали он вынул кредитную бумажку и дал ей. Довердана покраснела, поклонилась и поблагодарила. Всякое слово порутчика, похвала или порицание, имели свой вес. Довердана была так удивлена, что продолжала стоять после того, как он уже кивнул ей. Разве не нужно было читать или играть в шашки? И порутчику опять пришлось кивнуть и сказать: "Большие ничего". Дело было сделано, как однажды он решил по отношению к жене. Это будет в последний раз. Так решил он теперь о своей жизни. От чего все его зрелые годы были так пусты? Он мог сделать единственное, что остается сделать старику, чтобы не быть втягой с себе и другим. Он мог стоять прямо и гордо. Стоило ли браться за дело теперь и устраивать себе нищенский обед за большим столом? Он был гостем, которого изгнали, но он не хотел ссориться со слугами из-за остатков пира. Он ушёл прямо и гордо. Он не хотел добиваться теперь того, чего он не получил раньше. Была ли это месть самому себе? Да, месть себе и всем, и всему. Прямо и гордо. Это было в последний раз. Маленькая Паулина стала горничной. Но так как у порутчика была потребность тратить деньги при всяком удобном случае, то и Паулина получила такую же бумажку, как довердана. Это была одна из тех новеньких бумажек, которые ему было почти стыдно отдавать. Неужели ты так довольна, сказал он Паулине. Порутчик иногда разговаривал с ней. Да, благодарю, ответила Паулина. Хочешь ещё такую же? Нет, благодарю, нет. И он продолжал говорить с ней о том, чему она будет учиться. Подумала ты об этом? Хочешь учиться шить, например? Нет, Паулина предпочитала стать экономкой. Ты и хочешь экономкой? Так, так этому тебя может научить Йомфру Сальвизм. Это очень неплохая мысль. Я поговорю с Йомфру Сальвизм. Подобные же разговоры он вел с телеграфистом Барценом о маленьком Годфри. Он думал о том, не учить ли мальчика телеграфному ремеслу. Он был такой маленький, из него не могло выйти порядочного рыбака. А Фрут так хорошо выучил его языкам. Телеграфист Барцин был замечательный человек. Он сидел и играл на почерневшей звонкой виолончели, когда вошёл поручик. Тогда он встал и поклонился. Когда он услышал, зачем поручик пришёл, он ответил: Непременно, господин поручик, если вы этого желаете. Это была не ирония, а вежливость, как будто бы поручик попрежнему был важной персоной в всей Гельфоссе. Поручик был совершенно так же вежлив и сказал, что он был очень благодарен. Когда поручик вышел, телеграфист подошёл к полке с занавеской, выпил несколько глотков прямо из горлышка и опять взялся за виолончель. Его широкие плечи так и ходили во время игры. Дни протекали. Поручик старел и старел, однако держался гордо. Но какое горе заставляло сидеть волосам господина Хольменгера, у которого не случилось никакого несчастья. Это было странно. Холопы похорон не могли утомить его так, а смерть фру Адльгейт не касалась его. Она была не его жена, Феликс уехал. Феликс не хотел ничему учиться, объяснял отец. Поэтому он должен был вернуться к своим родным в Мексику. Жаль было смотреть, как господин Хольменгер сидел от огорчения. По правде говоря, никому в Сегельфосе не было сладко жить. Даже Доверда находилась с опущенной головой и начинала скучать, даже Доверда со своей юностью и рыжими волосами. Она стояла один раз у колодца за постройками. И тут же стоял почему-то господин Хольменгро, и Давердана плакала. Экономка Йомфру Сальвейзен подошла к ним и видела это. Что же это? Север что ли перевернулся? подумала она. Потом вдруг сообразила: а как легко могло бы случиться, что и я стояла бы перед господином Хольменгро и плакала? Да всем жилось не сладко. У перил лавочника сделался удар. У того самого Пера Лавочника, который постоянно взвешивался и боялся похудеть, у него одна сторона тела отнялась, и окружной врач Мос объявил, что следующий удар убьет его окончательно. Да, так сказал окружной врач Мос. Перу Лавочнику казалось тоже, что свет перевернулся. Он ничего не мог понять. Одна половина его тела, которая лежала тут же на его кровати, умерла. Он всю жизнь работал и не мог представить себе жизнь без работы. Он был, так сказать, в полном расцвете сил. Он никогда не умел так хорошо считать, как теперь. Он никогда не торговал так хорошо шёлковыми платками, машинными чулками, висячими лампами с подвесками. Неужели это конец? Никому не нужно было самому работать по вечерам. Всё можно было купить у перелавочника. Он продавал готовые грабли, тапорища, жжёный и молотый кофе в красивой упаковке, продавал масло в жестянках из Америки. В старину приходилось самому резать табак. Перлавочник и этому помог. Он продавал готовый резаный табак. А сапоги приходил бывало ниль сапожник в усадьбу и на весь год нашивал сапог на всю семью. И сам дубил кожу, и сам смолил нити, и чего он только не делал этот нелесапожник. Теперь перлавочник торговал городскими сапогами. Они были тонкие, как сукно, и блестели как зеркало. Поэтому нельзя сказать, что перлавочник не делает ничего. Он работал всё время и вот вдруг слёг в постель. Впрочем, он продолжал вести свою торговлю через жену и детей. Он властно распоряжался ей в своей постели, и дело не стояло. Когда он был здоров, он умел внушить к себе почтение. Он и теперь поступал так же. Когда ему нужно было кого-нибудь, он стучал палкой в пол. Он приглашал доктора, приглашал знахари из знахарок. Он пил рыбий жир и опадель дог, накладывал холодные компрессы. Это было, впрочем, хуже всего. И вот, наконец, он постучал палкой и приказал позвать пастора. не поможет ли это? Со мной случилась неприятность, хуже которой на свете нет. Пастор Лассон утешал его тем, что одна половина у него осталась здоровой и что он остался жив. Жив? Нет. Видите вот эту палку? Я столько же жив, сколько она. Чтобы смягчить его, пастор Лассон говорил ему о Христе и его страданиях. Что была его болезнью в сравнении с этим? Он должен был благодарить Бога за здоровую половину. Да что вы всё время говорите о здоровой половине, просердился больной. Я вам скажу, что и одна у меня теперь не вполне здорова. И Пересбуа указал на недостатки своей здоровой половины. А посмотрите на это. И он взял онемевшую руку и швырнул ее об стену, чтобы пастор убедился в том, что она ничего не чувствует. Вот об этой-то половине я и говорю. Вот она лежит тут. А если бы я не видел ее, я не знал бы, что она у меня есть. Какой толк в ней? Даром только хлеб ест. Он поднял неподвижную руку, дергал ее, вертел. Это называется рукой. О, прости моё согрешение. Ион опять бросил её об стену. Пастор Ласен опять утешал его и чтобы доставить ему удовольствие, называл его Янсом. Видите, ли, милейший Янсен, вы не можете жаловаться, что бы вам не везло в жизни. Вам всегда везло. Надо потерпеть теперь немного. У всех бывают неприятности. Больной терпеливо повернулся и спросил: Нет, вы, кажется, не можете мне помочь. Неужели вы не знаете никакого средства? Вы пасторы знаете то, что мы простые смертные не знаем. Конечно, конечно, ответил пастор. Средства есть. И он решил исповедать парламентника в действительности и просто для того, чтобы узнать, что это был за человек в глубине души. Он встал, тщательно запер двери и вернулся к больному. Перлавочник думал, что это приготовление к какому-нибудь таинственному заклинанию, и терпеливо ждал. Пастор пристально смотрел ему в глаза. "Я спрашиваю вас, Янсен, как духовник. Не согрешили ли вы когда-нибудь этой больной рукой?" Перлавочник смотрел на него разинув рот. "Согрешил рукой? Может быть, вы обвесили или обмерили кого-нибудь?" Я спрашиваю вас, Янсен, как духовник. Род перелавочника закрылся сам с собой. Напряжённое ожидание перешло в ярость. Он схватил палку, обвешивал, обмерявал, закричал он. Что? Так вот зачем ты пришёл? Убирайся домой и говори там речи своему отцу и своим людям. Ты, кажется, с ума сошёл. Он так разозлился на духовника и господина Лассона, что называл его Ларсом и говорил ему ты. Пастор ушёл, но больной крикнул ему вслед: "Лани Исацу, да скажи ему, чтоб он долги свои платил". Пастор Лассон вошёл в комнату родителей и устроил им небольшую сцену. "Что же будет с доверданной? Сколько времени она станет всё откладывать свою свадьбу?" А ты что сам будешь делать? Скажи, пожалуйста, ведь так и будешь сидеть на этом участке и одалживаться всем и каждому. Перлавочник требует деньги. Ты должен устроить это сам, продолжал он. У меня нет денег, чтобы помочь тебе, иначе я тебе всё одол бы, но всё, что я зарабатываю, идёт на книги и учёние. Ищи выходы сам. Да, конечно, сказал отец. Но это не так просто. Где же я возьму денег? Порочник не хочет продавать мне участок. Приходится оставаться арендатором. Ты его спрашивал? Я спрашивал господина Хольменгра. Молчание. Сын раздумывал. Это Хольменгра вряд ли сделает. Во всяком случае, я не хочу, чтобы вы портили мне карьеру здесь. Конечно, ты не хочешь этого. Чего это ты не хочешь, чтобы мы портили? Моей карьеры. Конечно, конечно. Я пойду сегодня же к Хольменгра и поговорю с ним. Паручик перестал ездить верхом на свою утреннюю прогулку. Он ходит теперь пешком. Это удивляет всех, кроме него самого. Ведь лошади по-прежнему стоят у него в конюшне. А лопари Петтер ездят на них каждый день для того, чтобы они не застаивались. А чего паручику не ездить лучше самому? Это опять были выдумки. Он, наверное, хотел заранее привыкнуть обходиться без лошадей. Он страдал бессонницей и тоской. Он часто ходил вниз к кирпичному заводу и шагал там одиноко, разговаривая сам с собой. Потом по несколько дней не появлялся там, брал грабли и лопату и пересаживал цветы в саду. Он копал клумбы на таких местах, что люди с удивлением смотрели на него. Неужели и третий Виллес Холмсен принимается искать в саду клад предков? Вот до чего дошел этот гордый и самоуверенный человек. Может быть, бессонница довела его до этого, но зачем эти цветочные горшки из аранжереи, которые он носил с собой всюду, где он рыл, и которые, конечно, были только для вида? Во внешности его нельзя было заметить ничего особенного. Если он страдал, то он отлично скрывал это. С тех пор, как старый рыцарь стал ходить пешком, кривизна его ног стала ещё заметнее. Он казался сгорбленным от того, что всегда смотрел вниз. Но был ли он вялый слаб? Он, как сталь. Когда он узнал, что Экономка собирается выходить замуж, он принял в этом очень деятельное участие, хотя это ему было вовсе не выгодно, разумеется, ответил он. Какой день вы хотите назначить? Не откладывайте лучше. Но потом ему показалось, что его усердие может быть понято превратно, и он прибавил: Я не тороплю вас, напротив, я не могу себе представить, что я буду делать без вас. Его похвала была высшей наградой для Йом Фрусальвезен, и она, преисполненная благодарности, ответила, что ни за что на свете не уедет, прежде чем не найдётся другая на её место. Впрочем, маленькая Полина стала в последнее время очень хорошей хозяйкой. Да, очень рад. Гм Рано или поздно мне придётся всё равно устроиться где-нибудь в двух комнатах. Так что не откладывайте свою свадьбу из-за меня. А разве господин поручик не будет жить здесь в усадьбе? Простите, но где же будет жить тогда молодой хозяин, когда он приедет домой? Он не приедет домой. У него не будет времени. Но когда-нибудь он всё-таки приедет? Нет, я свободен. Я могу поехать к нему. Вы не читали о нём в газетах? Он музыкант, он сочиняет. Во всяком случае, господин поручик позволит мне остаться ещё на год. Нет. Но я всё-таки вам очень благодарен. Что вы ещё хотели спросить? Ионфру решается заговорить. Мы жених думает, что нам мало накопленных денег для того, чтобы жениться. У нас нет ничего, кроме дома. У нас нет земли. Земли? Несколько десятин всего, господин поручик. только для небольшого молочного хозяйства. Это надо как-нибудь устроить. Гм. Ах, господи, если бы вы это сделали, воскликнула Йомфрусальвезен. Мы же их несколько раз просил, господин Холмен, поговорить с вами об этом. Но господин Холмен город отвечал всякий раз, что господин поручик не хочет продавать землю. Поручик настороже лучше. Он не спросил ничего, но заставил Йомфру повторить рассказ. Потом он кивнул головой и сказал: "Вам это необходимо? Я устрою вам клочок земли, ём фрусальвезен". Поручик ходил взад и вперёд у старого кирпичного завода, измеряет и качает головой. От чего он не принимается сейчас же за дело. Это были тяжёлые дни. Он сам не знал, как ему поступить. Он мерил и говорил сам с собой, как будто бы то, что он только что слышал, совсем не касалось его. Так, господин Хольменгра распоряжался всем имением и от его имени заявлял, что он не хочет продавать. И вот бедная Йом Фрусальвезен, которая столько лет служила ему и Адльгейд, не могла даже получить клочка земли от своего старого хозяина. Паручик снял кольцо с правой руки и надел его на левую. Странный человек. Он уже несколько месяцев забывал передевать кольцо. Он мог приносить его всё время на левой руке, а этого он ни за что не хотел делать из уважения к памяти Адельгейд. Теперь он опять переодел его, как будто он мог распоряжаться чем-нибудь, как будто можно было что-нибудь спасти. Это была маленькая комедия, которую он разыгрывал перед самим собой, невидное причуда, которую его несокрушимая воля возводила на степень чего-то важного. Он решил идти домой и составить опись своей движимости. Он ушёл от кирпичного завода, но отойдя на небольшое расстояние, оглянулся и кивнул. И это опять была комедия. Он много раз уже обдумывал эту перестройку старого кирпичного завода в жилой дом, но дело не двигалось с места. Он шёл и смотрел под ноги по своему обокновению и следил за следами мужских ног, направлявшихся к усадьбе. Он успел подготовиться к тому, что его ожидает неприятность, и вовремя собрался силами. Господин Холменгер ждал его. Они раскланяются и изъявляют оба большую любезность, дружбу даже. Они входят в дом, садятся и для начала начинают говорить о совершенно безразличных вещах. Господин Холменгер немножко опустился. Он хут и бледен. Он не начинает говорить о своём деле, но поручик торопит развязку и помогает ему. Вы пришли очень, кстати, господин Холменгер. Мне нужно поговорить с вами кое о чём. Хольменгро кланяется. Моя экономка выходит замуж, она и её жених желают купить клочок земли в в Сегельфасе. Гм. Я охотно устроил бы это дело в виду больших заслуг её фрусальбезен, но при настоящем положении дел я не могу продавать. Господин Хольменгро молчит минуту, потом говорит, улыбаясь. Это вполне зависит от господина поручика. Нет-нет, я не хочу уменьшать залога. Залог, но ну, это положем, не мешает вам продавать. Ну скажите, пожалуйста, кто разберёт этого Хольменгро? Поручик так привык ожидать всего худшего, например, что его попросту выгонят, что теперь он испытывает действительную радость. Лицо его прояснило, и он тихо надел кольцо опять на правую руку. Перед ним сидел господин Хольменгра. Он говорил с ним, и поручик был опять благоразумен. Господин Хольменгра и сам радовался, что происходило в его голове. Немного и почти ничего. Поручик сам облегчил ему вопрос, ради которого он пришёл, даже совсем разрешил его. Господин Хольменгра чувствовал себя последнее время отвратительно. Неудачное дело, которое он затеял в дни своего безумия, угнетало его и не давало покоя. И в довершение всего к нему ебилась работница довердана и горько плакала перед ним. Ну и этого было недостаточно. Её отец Ларс Мануэльсен стал могущественным человеком. Он мог теперь говорить, мог даже угрожать. Неприятности без конца. Ларс Мануэльсен остановил сегодня господина Хольменгра на дороге и требовал объяснений. Я очень вам благодарен, как много раз прежде, господин Хольменгра, говорит поручик Само собой разумеется, что сумма, за которую я продам землю, будет выплачена во мнею. О нет. Я не нахожу, чтобы продажа этого клочка земли уменьшала стоимость и менее. В таком случае я не могу продавать, говорит поручик. И обасыпают друг друга любезностями. Последнее время, говорит господин Холменгра, Ко мне уже несколько человек обращались с просьбой поговорить с вами о покупке земли. Я ответил им, что пока вы не хотите продавать, я не хотел, чтобы они приходили и беспокоили вас в эти тяжелые дни, когда вам нужен был покой. Благодарю, я вполне одобряю вас, но за одного из них я хотел бы замолвить теперь словечко. Пожалуйста. Благодарю вас. Это Ларс Мануэльсен. Он вбил себе в голову, что не может оставаться арендатором, когда у него сын стал пастором. Он непременно хочет быть собственником. Вот как? Ларс Мануэльсен? Да, Ларс Мануэльсен. Он положительно замучил меня этой просьбой, останавливает меня на дороге и всё время говорит об этом. Сумасшедший. Вчера господин поручик хочет избавить меня от этого человека. Кто я устрою это дело? Деньги Ларс уплатит вам через меня. Я совершенно полагаюсь на вас, господин Хольменгро. Собственно говоря, Ларс Мануэльсен хочет совсем не так мало земли. Целых 2 десятины. Это значит всю землю между его домом и старым ольей Йоганом. В жизни кипело вся Гельфоси, а настроение оставалось тяжёлым. Единственный человек, легко смотревший на жизнь, был господин Хольменгро. Это был странный человек. У него были все причины на то, чтобы печалиться, а он пел и веселился. Может быть, Бог наделил его странным легкомыслием. Его слуга женился там счастливо, а он был отвергнут. Хорошо, Йом Фрусальвизен, выходите замуж, берите своего адвоката. Неизвестно с горя или по другой причине, но господин Хольменгра посреди зимы устроил в Сегельфоссе общество пения. Паручик с некоторым затруднением перебрался в свои две комнатки, переделанные из кирпичного завода, и велел Марчино работнику перевезти туда пианино и кое-какую мебель. Жилище было прекрасно, оно понравилось паручику. Он начал с того, что попробовал переночевать там. Ночь прошла благополучно. Он затапил печь, зажёг лампы и свечи, стиснул зубы и заставил себя заснуть. Через неделю он попробовал переночевать ещё раз. Ему было как-то странно на этом новом месте. Река шумела так близко, что он опять заставил себя заснуть. С тех пор он ночевал на заводе каждый день, а в дом приходил только обедать. Он говорил Йон Фрусальвезен и писал сыну в Берлин, что нашёл средство против бессонницы. Настала весна, а поручик не нанимал рабочих. Он заставлял Мартина-работника собирать повсюду камни, чтобы строить фундамент. Землю под фундамент он копал сам. И вот однажды во время этого занятия он получил письмо от сына, да так и остался на месте, как прикованный. На каком-то аукционе около роскошного рояля стояла дама и плакала. Рояль был её хлебом насущным. Что же мог сделать молодой вилац, как не выкупить для неё рояль? Это было дело чести, дорогой отец, писал он. Сумма довольно большая, я, может быть, не должен был поступать так, но это был такой случай. Мы все музыканты пошли на аукцион инструментов. Одна дама плакала. Это верно была учительница, а мы стояли и смотрели на неё, тогда я подумал о тебе и решил, что я должен помочь ей. Денге нужно уплатить через месяц. Что же мне было делать, отец? Довольно, сказал поручик себе самому и письмо. Ни слова больше. Денег, конечно. Он отправился к господину Хольменгру. Дорогой он заметил, что очень взволнован. Его сын сделал ему честь. Он восхищался им. Молодой Вилос, представитель рода, был таким же, как его изящный и великий отец. Я расскажу ему всё в двух словах. Поручик был достаточно умён для того, чтобы не надеяться на господина Хольменгора на этот раз. Он несколько раз уже замечал, что богатый фабрикант точно отдаляется от него. Он, например, прекрасно видел, что поручику не хватало рабочих, но не послал к нему ни одного человека, а вместе с тем тот же самый господин Хольменгора был прежде всегда так услужлив. Прошу позволения обратиться к вам сегодня по секретному делу, начал поручик. Чтобы не задерживать вас напрасно, я буду краток. Я попрошу вас прочесть эту бумагу. Это список моей недвижимости. Я хотел бы продать это. Лучше всего устроить аукцион, ответил тот же господин Хольменгра. Поручик понял, что он пришел напрасно. Господин Хольмен, гра не взял даже из его рук списка. Это было слишком ясным отказом. Я не занёс сюда самых ценных вещей, продолжал поручик, ещё не совсем потерявший надежду. Но это можно сделать. Картины старых мастеров, которые вы, вероятно, видели у меня, большие мраморные статуи, серебряные статуэтки, Вы помните, вероятно, высокую женскую фигуру, самфары на плече, потом четыре времени года, все ценные произведения искусства. А я не сомневаюсь, сказал господин Хольменгра, но я сейчас не могу покупать. Пару чек побледнел. Оставалось только молчать. Тогда заговорил господин Хольменгра. И ему так не везло. Он потерял большую сумму. Дело шло не о мелочах, а о целом состоянии. Ему, может быть, не следовало говорить об этом и обнажать свои неудачи, но когда-нибудь да нужно высказаться. Его считали королём, но ведь и у королей были свои недостатки. Король тоже мог потерять равновесие. Кроме того, господин Холменг был уверен, что у него была слабость ко всему тончённому, благородному. Ему доставляло нравственное удовлетворение бывать у хозяев Сегельфоса, но какой толк помогать теперь этому свергнутому королю, обитателю старого кирпичного завода? Ничего не поделаешь, сказал он. Нам обоим надо сокращаться. Но это показалось поручику слишком фамильярным, и он ответил: Меня не в чем сокращаться. Вы уже сделали это? Вы живете на кирпичном заводе? Я сплю на кирпичном заводе, поправил порутчик, снова ворловея собой. Это лучшее средство, какое я когда-либо находил против бессонницы. Потом сжигая корабли, он добавил: А, кстати, я хоть и не собирался говорить об этом сегодня, но, может быть, мне лучше выяснить это у своего кредитора. Я живу почти всё время на заводе, я старею. Может быть, вы как-нибудь иначе распорядитесь с управлением Сэгельфосса? Вашта! Господин Хольменгер сделал вид, что он очень удивился, на самом же деле он, может быть, не удивился совсем. И между ними произошёл следующий разговор. Я должен взять себе имяни, спросил господин Хольменгер. Оно не принадлежит мне больше, но я не могу управлять им. Я могу по мере сил продолжать управлять им. За это господин Хольменгер выразил свою признательность. В душе же он, может быть, вовсе не был признателен. И дядя мой поручик печально качал головой. Напрасно. Что же мне теперь делать? Он раскаивался в том, что ходил к заводчику. Это был бы слишком лёгкий способ выйти из тисков. Не думай, что в жизни всё устраивается легко и не будешь получать уроков. Против господина Хольменгера он ничего не имел. Жавотчик часто помогал ему, и охотно. Теперь неудача постигла его самого.